Пропантиды. Плывет Триера. С берегов пустынной фраки. дует ласковый теплый ветер, зефир. Он надувает пузатые паруса Триеры, судно носом вспарывает воду, идет ходко и ровно. Неподвижные три ряда весел. Грибцы отдыхают и поют. Разносится над морем песня молитва. Ты, Меликерт, и владычица светлого моря. Ты, Левкофея, от бед вечно хранящая нас, вы, нериды да и волны, и ты, Посейдон-повелитель, ты, Фракиид зефир ветер кратчайший из всех, благоволите ко мне и до ненужной нужной целым по глади морской перенесите меня. Грянул припев, его поют все гребцы. «Все повторяется, все повторяется, все повторяется сначала!» Это старая-старая песня морских походов. Да, все повторяется. Может быть, тысячу лет назад отплыли первые корабли в просторы Эгейского моря, и начался первый поход к новым неведомым берегам. Только избранные герои садились на корабли, Они были и грибцы, и кормчие, первооткрыватели и воины. Они открывали новые земли, покоряли аборигенов и строили города. Потом поход повторялся. И вот уже завоеваны Фракия, Мизия, Лидия, Тра, Ликия. Кажется, нет в Игее берегов, где бы не ступала нога греческих воинов. Но морские походы все повторяются и повторяются. Корабли ионицев, дарийцев и эолийцев бороздят просторы Пропантиды, вырываются через Гелиспонт на безбрежные просторы Понта Эвксинского, появляются колонии на берегах Тавриды, Калхиды и Пантикопеи. И уже поют слепые певцы повесть о герое Езоне, о его корабле Арго и о пятидесяти аргонавтах. Они славят. Великий и многотрудный поход за золотым руном. В походы ходят все, кто может строить корабли и водить их по бурным волнам морей. Казалось, нет берегов, на которых бы не поклонялись Зевсу и Гере. Но проходит время, и снова кто-то поднял паруса большого плавания. На этот раз корабли ведет молодой торнеец Тифис, из города Олинфа. Триеры Тифиса, красногруды, чернобокие огромны, их 23. На каждой триере по 180 воинов гребцов, не считая кибернетов, кормчих и клевестов. Кибернет капитан, кормчий рулевой, клевест командир гребцов. Путь их лежит к восточным берегам понта Эвксинского. Царь Алинфа Дардан послал туда своего сына с большим расчетом. Западные берега моря давно освоены эллинами. Там стоят города Аполлония, Одесс, Истер и Херсонес. Нет места для захвата новых земель и на юге, Синопа, Амис, Трапезунт, Фасис, Диаскурия много лет принадлежат ионицам. Зато на северо-востоке от Диаскурии берега свободны, и там можно найти место для нового города. Именно туда и ведет свои корабли Тифис Дарданит, 25-летний и единственный сын владетеля Олинфа. Царь, посылая наследника в далекий опасный поход, сильно рисковал. На корабли потрачено огромное богатство. Если поход будет удачным, это богатство должно удесятириться. Если корабли погибнут, Дардан станет нищим. Поэтому кормчим на флагманском корабле послан старый диамет. Учитель и наставник Тифиса. Он дважды ходил к берегам понта Эвксинского. Он опытный моряк, мудрый и осторожный человек. Тифису приказано во всем слушаться Диамеда. Погода благоприятствовала морякам. Эскадра благополучно прошла пропантиду, миновала Босфор и вышла на просторы Эвксина. Кончились запасы пресной воды предстояла первая длительная остановка на берегу.